Я убил его, защищаясь. Это была необходимая оборона, поверь мне. Знаю. Однако ты не помешал бы властям предать суду по обвинению в убийстве. Гезусалый, профессор, потупил взгляд. Я все равно... Рано или поздно пошел бы и сам заявил, что это я. Шалго достал из кармана несколько сложенных в четверо листов бумаги, развернул их и начал читать вслух. На следующий день утром, то есть двадцатого, я спрятался в камышах, Имея намерение покончить с Меннелем и с Беатой. возле одного из толстых стволов я заметил высокого неизвестного мужчину, который достал мундштук, вставил сигарету и закурил. Вскоре я увидел и Меннеля, приближавшегося к берегу на лодке. Бяты не было видно нигде». Вероятно, и неизвестный увидел Меннеля, потому что тотчас же спрятался за стволом ивы. Меннель причалил к берегу, посмотрел на часы. Тут неизвестный вышел из-за дерева и заговорил с Меннелем. Они заспорили о чем-то и начали разгоряченно размахивать руками. Неожиданно Менель ударил неизвестного и сбил его с ног, а затем наклонился к нему и стал его душить. Но неизвестный опамятовался и сбросил себя Менеля. Видно, это был очень сильный человек. Они продолжали бороться, теперь уже неизвестному удалось схватить Меннеля за горло, и они оба покатились по траве. А потом неизвестный подтащил к берегу тело Меннеля, положил в лодку, вскочил в нее сам и принялся быстро грести от берега. Шалго свернул в четверо лист бумаги и убрал его в карман. «Разумеется, это не улика против тебя, потому что Сало ни тогда, ни сейчас тебя не опознал. Но ты сам попался на удочку. штук то я нашел не в лодке, а у тебя дома. В шкатулке с сигарами». Но я уже знал о показаниях Салы, помнишь что место о мунштуке? Он-то и был моей насадкой. Я подозревал, что ты обязательно клюнешь на нее. Не сердись. «Может, так и лучше», — сказал профессор Табори. «Я не хотел его убить». Я не знал, что наговорила Бланка Гёзе Салый. Я оказался там в этот час случайно. Это ведь мое излюбленное место купания, ты сам знаешь. И ты, конечно, не знал, что Менель шпион. Конечно, нет. Узнал я это только от Бланки. Она призналась мне, зачем сюда приехал Менель. Представляешь, что я пережил после ее признания? Моя сестра-шпионка. Конечно, она оказалась жертвой шантажа, но, словом, я всю ночь не спал. Искал какой-то выход. Что мне было делать? Донести в милицию на родную сестру? Утром я пошел купаться на озеро и встретил там Менеля. Я сказал ему, что все знаю. Он вел себя нагло. Заявил, что мы все в его руках, что он и Казмера завербует. А я ответил ему, что пойду в милицию и заявлю. Менель перепугался, бросился на меня, сбил с ног и чуть было не задушил.